Мечников тоже слышал, как распекают Рябова. Ему было жаль старого служаку, хотелось подойти и все объяснить комбату. На гражданке Мечников так и поступил бы, но в армии нельзя. Старшина вернулся от командира батальона подавленный. Он из-под лоби глянул в сторону Мечникова и, стоя к нему боком, процедил сквозь зубы. «Два наряда мне очереди. В воскресенье вместо кино будешь мыть». Это была высшая мера. Наряд это еще куда ни шло, а лишить солдата воскресной кинокартины... — За что, товарищ старшина? — За что? Старшина вонзил белые от гнева глаза в Мечникова. Так же неожиданно, как сорвался на крик, вдруг понизил голос до шепота и просипел. — За инициативу твою вредную! За подвох! Разбор учения проводился в поле. На шнур, натянутый между двумя шестами, повесили красивые разноцветные схемы. Офицеры и солдаты сидели перед этими схемами на траве, поджав под себя ноги. Разбор делал командир дивизии, моложавый генерал. Он говорил веско и убедительно. Когда приступил к анализу десантирования разведгруппы, отложил свои записи. «Хочу особенно отметить, товарищи... Смелые и находчивые действия старшины Рябова. Обнаружив высадку парашютистов, он, не теряя ни минуты, принял правильное решение и уничтожил десант своим хозяйственным взводом. В условиях современной войны, когда понятие фронта и тыла становится весьма относительным, любое подразделение должно уметь вести бой и действовать инициативно. Командир взвода снабжения старшина Рябов может служить для всех достойным примером. «Подойдите сюда, товарищ старшина!» Рябов, стараясь чеканить шаг, слегка приседая от усердия, оттопырив полусогнутые руки, приблизился к генералу. «За умелые действия и награждаю вас часами, товарищ старшина!» Генерал протянул назад руку и адъютант положил ему на ладонь коробочку. «Служу Советскому Союзу!» Истово ответил Рябов, и все присутствующие зааплодировали. Кровь в груди старшины перекатывалась могучими волнами, мир для него в эти минуты был заполнен только одобрительной улыбкой генерала. Лябов вернулся на место, потрясенный неожиданной похвалой. После окончания разбора к старшине подходили однополчане, поздравляли, жали руку. Подошел и командир батальона, он тоже потряс руку сверхсрочнику и весело подмигнул. Я бы понял, майор теперь не ставит ему вину опоздание завтрака и хочет, чтобы утренний неприятный разговор был забыт. На душе стало легко и еще более радостно, и вдруг обожгла мысль. А как же Мечников? Ведь это он кашу заварил. Я даже слышать не хотел о том десанте. Старшина глядел на часы, они весело тикали, а сердце его билось все медленнее и глуше. Как ему в глаза смотреть стану после этого? Может, пойти к генералу и сказать, что часы положено вручить Мечникову? Старшина посмотрел на часы. Красивые, сверкающие, они теперь отсчитывали время, которое он, рябов, тратил на принятие решения. Жалко отдавать такие хорошие часы, а главное, трудно лишить себя генеральской похвалы. Надо было сразу во всем сказать. Все было бы в порядке, а я смолчал. Вот и получается, что теперь... «Я не герой, а подлец!» Он поднялся и, тяжело ступая, направился к месту, где располагалась на отдых рота. Ему хотелось и в то же время, он побаивался, встретиться с Мечниковым. «Просто пройду мимо него, по лицу вижу, что он думает». Ряба приблизился к ровной площадке, на которой рядами лежали вещевые мешки, скатки и снаряжение. Солдаты плескались у ручья, их рубашки белели вдоль берега. Старшина пошел по мягкой влажной земле у самой воды и тотчас увидел Мечникова. Он узнал его по мускулистой спине и круглой стриженной голове с отрастающим ежиком. Солдат умывался. Делая по пути замечания, старшина двинулся прямо к нему. — Шевцов, не вытирайте полотенцем ноги. — Бумагу не разбрасывайте, Трофимов. Вам же собирать придется. Солдаты вытягивались перед старшиной быстро и беспрекословно выполняли все его команды. И это ощущение власти вдруг вернуло Рябову привычную уверенность в себе. Он остановился, тяжело поглядел в сторону мечников и зло подумал, а какого беса я буду перед этим первогодком каяться? Пусть думает, что хочет. Молод меня судить. Я двадцать лет служу. Старшина круто повернулся и, покачиваясь из стороны в сторону, зашагал к своим кухням. Мечников вел себя, как обычно, неспокойно. То он готовил рядового Хаджаева, чтобы тот выступил на собрании на узбекском языке. Вроде было много узбеков, плохо владеющих русским языком. То сколачивал баскетбольную команду и бегал по соседним подразделениям, просил на время спортивную форму. То сочинял с солдатами какие-то письма, отвечая на вопросы газеты. О часах и учении он не обмолвился ни словом. Но старшине казалось, что солдат смотрит на него при встрече с укором и будто ждет чего-то. Однажды Рябов застал Мечникова в ленинской комнате одного. Не выдержал, подошел, спросил. — Вы почему на меня вопросительно смотрите? — А почему вы меня об этом восклицательно спрашиваете? — Сухо ответил солдат и встал перед старшиной, как это было положено рябова почудилось, что часы заполнили своим тиканьем всю комнату. В напряженной тишине они вдруг заторахтели, как простой железный будильник. Старшина почувствовала, лицо его стало горячим, и в висках затукали жилки. — Возьми ты их, пожалуйста, твоение. Замучили меня проклятые. Теперь смутился Мечников. — Да что вы, товарищ старшина! — Я такого даже в мыслях не имел. Куда же их девать? Не выбрасывать же подарок. Зачем выбрасывать? Носите. Мало вы разве сделали за свою службу хорошего. Ты, парень, пойми, не виноват я. Посредник все напутал. Мечников окончательно растерялся. Он заторопился сказать хоть что-нибудь, лишь бы поскорее прервать тягостную минуту молчания. Я вас очень уважаю, товарищ старшина. И не говорите так, пожалуйста. Давайте никогда не будем вспоминать об этом. Когда на родном собрании выбирали секретаря комсомольской организации, Рябова так и подмывала выдвинуть Мечникова. Ведь достойнее вожака для молодежи не найти. Смущало лишь то, что Мечников молодой солдат. Пока старшина раскачивался и преодолевал сомнения, фамилию Мечникова назвали «другие». И командир роты и замполит батальона капитан Дыночкин одобрительно закивали головами. Кандидатура оказалась единственной, вся рота считала молодого солдата достойным. — Пусть комсомолец Мечников расскажет о себе, — предложил председатель собрания, сержант Рассохин. — Не надо, знаем, — как обычно крикнул кто-то из задних рядов. — Нет, пусть расскажет, — настаивал Рассохин. — Мы служим вместе всего несколько месяцев. «А как он жил раньше, разве нам известно?» Мечников вышел к фанерной трибуне, пожал плечами, откашлявшись, заговорил. «Родился я в 1941 году, в Магнитогорске, отец рабочий, погиб на фронте, мать ткачиха на фабрике, учился в вечерней школе и работал на металлургическом заводе в бригаде Василия Петровича Назарова. Вот и все». «Говорят, ваша бригада называлась коммунистической?» — спросил Дыночкин. Мечников оживился. «Это все Василий Петрович. У него два ордена за трудовое отличие. Орден Ленина и знак почета. Он такой необыкновенный человек, просто рассказать невозможно. С ним все инженеры советовались, и он первый стал бороться за бригаду коммунистического труда». А ребята у нас были отчаянны. Сначала не все гладко шло, некоторые выпивали. Но у Василия Петровича не вывернешься. Он так настроил людей, что потом вся бригада обрушивалась на того, кто провинится. Меня десятилетку заставили кончить. Коля Гречихин и Степан Сайкин в институт поступили. Толя Пономарев и Алек Григорян в техникум. Жили мы как одна семья. Была у нас в бригаде Вера Полубоярова. Мы, когда ее замуж выдавали, тайком за Залкоме квартиру выпросили, мебель купили, все обставили и прямо из ЗАГСа привезли молодых в новую квартиру. Жених Веры, Сенька, он из другой бригады был, обалдел от удивления. А Василий Петрович сказал ему за столом, «Всю жизнь, чтоб относились друг к другу по-товарищески, с уважением». «Верочку мы знаем, и ты, Семен, парень хороший, но имей в виду, обидишь Веру, будешь иметь дело со всей бригадой». Солдаты слушали с интересом, и с последнего ряда тот же голос, что крикнул раньше «Знаем?» друг сказал. «Э, «Все бригада, бригада, а ты что там делал? Какие рекорды поставил?» На крикуна зашикали, а мечнику ответил твердо. Я рекордов не ставил, работал, как все, а о бригаде я говорю потому, что это и есть моя биография. Старшина Рябов привстал с табуретки, нашел взглядом крикуна. Убедившись, что не ошибся, медленно пустился на свое место. Комсомольцы дружно засмеялись, все хорошо поняли, что означал взгляд старшины. После собрания, поздравляя Мечникова, старшина спросил — «Почему ты сказал в первый день, что служить будешь полсилы?» «Запомнили?» — удивился Мечников. «Вы меня тогда не поняли, я сказал с иронией, обошел роту и увидел, есть еще, у вас непорядки. Не очень, старайся, все равно сойдет, а теперь...» «Ну, теперь», — перебил старшина, — «теперь мы с тобой...» «Кстати, поздно уже, спать пора». Рябов глянул на часы и дружелюбно подтолкнул Мечникова к выходу.